Часть 23. Пророчество, глава 80: Куда, куда вы удалились? Читатели. Уважаемые и остальные, если помните, вам давно была обещана сияющая вершина. Она близка. Позади буреломы, пустыни, и болота. Мы плелись, спотыкались, сбивались с пути. Мы в дороге уже полтора года, но сейчас мы добрались до подножия горы, и с теми, кто не сдался, начнем подъем. В туристическом буклете на этом месте было бы непременно написано «Вас ждут виды изумительной красоты». Но ведь они ждут не всех. Один и тот же пейзаж у кого-то вызывает восторг, а у кого-то скуку. С нами идут всякие люди. Умные и не очень, добрые и не совсем. Кто-то во всем видит только деньги. Такие встречаются и среди богатых, и среди бедных. Игра в бисер их раздражает. Они думают, что гораздо выгоднее было бы разместить рекламу на этой огромной газетной площади, Но самое печальное для автора, увы, точно знать, что тысячи читателей, которые с интересом и улыбкой встретили осенью 2017 года первые части этого романа о поэме, ушли в лучший мир, не дочитав, не докурив последние папиросы, а другие уехали и оборвали связь. «Прощайте». Замечательные читатели, мне бесконечно жаль моих несбыточных мечтаний, напрасно боль воспоминаний томит меня. Представляю, как Булата Куджава читал бы немого Онегина, как читал бы и что говорил бы Александр Аронов, автор гениальных «Пророка и волка» Андрей Битов. Настоящий пушкинист, глубокий знаток, тонкий ценитель и строгий критик. Не слыхать, чтоб кто-то дождался его похвал. Звонил мне, прочитав первые четыре части, потом первые десять, хвалил. Для меня это было почти как старик Державин в гроб сходя благословил. Но что еще ценнее? Битов звонил Резо Габриадзе в Тбилиси, чтобы говорить с ним про немого Онегина, а сам Разот, читавший начало, увы, читать теперь уже не может. Зрение. Все в точности, как в финале Онегина. Иных уж нет, а те далече».